Глава 4. Работая с нераскрытыми делами, Босх мастерски овладел искусством путешествия во времени. Он умел нырнуть в прошлое и найти в нем нужного человека. Возвращение в 1951 год обещало стать самым долгим и, пожалуй, труднейшим из его путешествий, но Босх верил, что у него все получится. Чем сложнее загадка, тем радостнее будет ее разгадать. Для начала нужно было выяснить дату рождения Вибианы Дуарты, и Босх решил, что знает, как это сделать. После встречи с Венсом, вместо того, чтобы отправиться домой, он свернул на шоссе 210, идущее по северной границе Велли, и направился в сторону Сан-Фернандо. Занимавший чуть больше двух квадратных миль, Сан-Фернандо был отдельным городом на территории Большого Лос-Анджелеса. Сотню лет назад все населенные пункты долины Сан-Фернандо вошли в состав мегаполиса и ровно по одной причине. Чтобы недавно построенный лос-анджелесский акведук уберег богатые сельскохозяйственные угодья от засухи и вымирания. Границы города стали сдвигаться на север, и в итоге Лос-Анджелес занял всю территорию Велли, вернее, почти всю, за исключением тески этой долины, города Сан-Фернандо. Этот городок не нуждался в Лос-Анджелесской воде, довольствуясь собственными подземными запасами. Оказавшись посреди огромного мегаполиса, Сан-Фернандо сохранил свою независимость. Так было и сто лет спустя. Сельскохозяйственные угодья Вэлли давно сменились душной городской застройкой, но Сан-Фернандо сберег свою старомодную оригинальность – Разумеется, проблемы агломерации, включая рост преступности, не обошли его стороной, но управление полицией этого крошечного городка держало ситуацию под контролем. А потом случился мировой кризис 2008 года. Экономика пошла на спад, и через несколько лет цунами финансового краха докатилась до Сан-Фернандо. Бюджет сократили, а потом вновь урезали. В 2010 году под началом шефа полиции Энтони Вальдеса было 40 полицейских, включая его самого. В 2016 году их оставалось 30. Детективов было пятеро, а стало двое. Один занимался имущественными преступлениями, а другой – преступлениями против личности. Шеф полиции с горечью смотрел, как растет кипы нераскрытых дел. По некоторым из них даже не проводилось надлежащего расследования». Вальдес родился и вырос в Сан-Фернандо, но полицейскую школу прошел в управлении полиции Лос-Анджелеса. Отработав 20 лет и дослужившись до капитана, он ушел на пенсию, после чего возглавил полицию родного городка. Сохранив тесные связи с управлением полицией мегаполиса, Вальдес решил бюджетный кризис за счет резервистов, полицейских, работавших неполный день на общественных началах. Именно это нововведение свело шефа Вальдеса с Гарри Босхом. На заре карьеры Вальдес служил в голливудском отделении в отделе по борьбе с бандформированиями. Там он схлестнулся с лейтенантом по имени Паунс. Подав внутреннюю жалобу, тот хотел добиться, чтобы Вальдеса понизили в звании или даже уволили со службы. Уклонившись от обеих этих неприятностей, Вальдес спустя несколько месяцев узнал о происшедшем в голливудском участке. Некий детектив Босх повздорил с Паунсом и швырнул его в стену из зеркального стекла. Вальдес навсегда запомнил имя этого детектива. Много лет спустя, узнав из газет, что отставной полицейский Гарри Босх судится с управлением полиции Лос-Анджелеса за незаконное увольнение, Вальдес решил сделать телефонный звонок. Вместо денег он предложил Босху нечто большее – жетон детектива и доступ к нераскрытым делам крошечного городка. Взамен же управление выдвигало всего лишь три требования к резервистам – курс подготовки блюстителя закона в соответствии с государственным стандартом, ежемесячная сдача норматива по стрельбе и как минимум две смены в месяц. Босх, не задумываясь, принял это предложение. Лос-Анджелесское управление избавилось от него за ненадобностью, но полиция крошечного Сан-Фернандо определенно нуждалась в его помощи. Здесь хватало работы и жертв, жаждущих правосудия, так что Босх сказал «да» во время первого же разговора с Вальдесом. Он увидел шанс продолжить дело своей жизни, и никакой зарплаты для этого не требовалось. Нормативы он сдал без труда, а некоторые даже с запасом. Две смены в месяц. Как правило, он отрабатывал в сыскном отделе две смены в неделю. Приходил туда так часто, что ему выделили отдельную секцию, опустевшую после сокращения бюджета. В основном босс работал у себя за столом или же в старой городской тюрьме через дорогу от полицейского участка. Ее камеры были переоборудованы в складские помещения. В бывшем вытрезвителе в три ряда стояли стеллажи, забитые папками с нераскрытыми делами за последние несколько десятилетий. По закону о сроке давности преступлений, кроме убийств, абсолютное большинство этих дел никогда не будет раскрыто. Никто даже не посмотрит на старые папки. Убийств в городке было немного, но Босх педантично трудился над ними, изучая старые улики через призму новых технологий. Еще он взял себе все изнасилования, перестрелки без смертельного исхода и нападения с тяжкими телесными повреждениями, все в пределах соответствующих сроков давности. График был свободный. Босх сам решал, когда приходить в участок и всегда мог отложить полицейские дела ради работы на стороне. Шеф Вальдес знал, что заполучить такого опытного детектива настоящая удача и никогда не попрекал Босха частными клиентами. Лишь подчеркивал, что служебные расследования не должны пересекаться с работой частного детектива. В рамках последней Гарри не имел права пользоваться полицейским жетоном и называть себя сотрудником полиции Сан-Фернандо. За такое полагалось немедленное увольнение.